Слуга чуть не уронил поднос. С трудом справившись с охватившей его дружью, он повернулся и срывающимся голосом произнес «Госпожа читает». Икумут кивнул и снова склонился над столом. Слуга перевел дух и торопливо исчез за дверью. Икумут наконец оторвался от исписанных листков и бросил взгляд на клепсидру. До рассвета оставался еще час. Он почувствовал, что устал, и пришла пора прерваться».